Интерлюдия девятая. Девушка, что случилось? Вас беспокоит боль в руке? Хирург выскочил из-за стола навстречу элитной клиентке и самолично придвинул ей стул. Кокетливо поправив непослушную прядь розовых волос, Линда аккуратно опустилась на предложенное место, тяжко вздохнула и огорошила врача неожиданным ответом. «Напротив, доктор, с рукой настолько все здорово, что я решила, пора снимать гипс». Шутите, зволите, хмыкнул хирург, возвращаясь в кресло за столом. Вам же его только этим утром наложили. Так ведь уже вечер, доктор, улыбнулась Линда. И поторопитесь, пожалуйста, у меня через час запланирована важная встреча в другом конце города. Вы что, серьезно? Разумеется, повторяю, поторопитесь. Но позвольте, девушка, у вас же там, насколько я помню, двойной перелом со смещением лучевой кости. «Все верно, так и было написано в выданной утром справке, доктор». «Но с такими травмами не шутят. Для полного восстановления вам необходимо носить гипс еще минимум месяц». «Уверяю вас, доктор, рука уже в полном порядке. Снимите и сами убедитесь». «Но это решительно невозможно». «Снимайте, прошу вас», – широко улыбнулась Линда. «Под мою ответственность. А это вам за работу». Она положила на край стола извлеченный из складча конверт. Недовольно хмурясь, хирург потянулся к презенту и, заглянув, внутрь ошарашенно заморгал. Две 100 евровые купюры мегом прекратили его дальнейшие возражения. Через пять минут, звонко цокая каблучками, из кабинета хирурга выскочила избавленная от гипса розово-волосая девушка в розовом осеннем пальто и, на ходу разминая освобожденную правую руку, зашагала по коридору в сторону выхода. Оставшийся в кабинете хирург, проводив до порога щедрую клиентку, тут же метнулся к внушительной стопке медкарт сегодняшних пациентов и стал лихорадочно ее перебирать. Нужная карта отыскалась в самом низу. Вытащив из нее рентгеновский снимок руки, доктор добрую минуту тщательно разглядывал ее на свету ослепительно яркой потолочной лампы так долго что под конец у бедняги даже заслезились глаза чертовщина какая то пробормотал он убирая снимок обратно в папку и возвращаясь в кресло все правильно двойной перелом со смещением но как дьявол меня раздери, такая травма могла бесследно исчезнуть всего за полдня мужчина достал из нижнего ящика початую бутылку виски и не утруждаясь поиском стакана Свинтив пробку, тут же стал жадно хлебать огненный напиток прямо из горла. Настроение у Линды было просто великолепное. Благодаря целительному навыку, поломанные кости замечательно срослись за считанные часы, и озадаченный вид снявшего гипс доктора повеселил ее лучше любой комедии. Но эта невинная шалость, разумеется, была сущим пустяком на фоне по-настоящему грандиозного достижения девушки. Самое важное случилось несколько часов назад. У Линды перед глазами вдруг всплыл системный лог о досрочном исполнении задания последнего шанса. Похоже, каким-то чудом Сергей не только выжил, но и самостоятельно стал хаосистом. Линде же прилетели за это обещанные 15 дополнительных уровней к теневому телу. Собственно, этот неожиданный подгон с халявной прокачкой – и позволил залатать переломы настолько быстро. Изрядно подскочившие основные параметры сделали тело значительно сильнее, что в разы ускорило регенерацию. На самом деле кости под гипсом срослись практически сразу же после прочтения ею системного лога. А к доктору с задержкой она направилась потому, что сперва позвонила в любимый ресторанчик и забронировала на вечер отдельный кабинет со спецобслуживанием, потратив львиную долю времени на утверждение с управляющим вечернего меню. Разумеется, не только вин и закусок. От предвкушения скорой встречи с двумя загорелыми красавцами, отобранными ею лично по скайпу, из целой галереи предложенных кандидатур, у Линды на лице невольно появилась мечтательная улыбка, а каблучки по паркету зацокали еще звонче. Запланированный вечер, безусловно, станет вишенкой на торте, кульминацией ее сегодняшнего триумфа. Ведь не каждый же день случаются такие подарки судьбы и столь замечательное во всех отношениях событие, как единовременное поднятие пятнадцати призовых уровней. Обязательно следовало хорошенько отпраздновать. Теперь девушке оставалось лишь сесть в дожидающееся неподалеку от больницы такси которая увезет ее веселиться в любимый ресторанчик. Когда Линда сбегала по ступеням широкого крыльца, в зазвонил телефон. На экране гаджета высветился незнакомый входящий номер, но прожженную авантюристку, разумеется, это не остановило, и, нажав на соединение, девушка буркнула в айфон. «Кто это?» От раздавшегося в ответ знакомого дожути голоса девушка едва не оступилась на последней ступени. «Я сделал все за тебя. Ты получила награду незаслуженно. Настало время отрабатывать долг». Все мысли о такси, ресторане и отдыхе в объятиях мускулистых мачо мгновенно вылетели у нее из головы. Линда замерла на месте и подрагивающим от напряжения голосом прошептала в гаджет. «Что я должна делать?»